Глава 24. Лана. Дом встречает меня холодом. Я бросаю рюкзак на диван, обхватываю плечи. Становится зябко, холодно. В принципе, мне пора спать. Усталость сшибает с ног. А еще в последнее время меня все время клонит в сон. Понимаю, что если усну в ничем не обогреваемом доме, то заболею, а болеть мне теперь нельзя. Не за себя волнуюсь, а за крошку, которая во мне зародилась. Поэтому сцепляю зубы и осматриваюсь. Включаю-выключаю выключатели, но дом обесточен. Вспоминаю, что где, и выхожу, осматриваю. Врубаю рубильник в надежде, что электричество заработает. И радостно ударяю в ладоши, когда понимаю, что свет есть. Улыбка зарождается на моем лице. Но она также быстро затухает, когда понимаю, что старенький обогреватель неисправен. В сумерках становится страшно выглядывать на улицу, но взгляд цепляется за камин. Поленья я заметила рядом с домиком, поэтому выхожу и набираю немного. Решаю попробовать разжечь очаг. Несколько раз тащусь туда-сюда, приношу поленья. Нахожу небольшую канистру с маслом, которое, помню, отец использовал для розжига. Спички находятся также на кухне. Не знаю, сколько я бегаю по дому в попытке разжечь камин, притащить все, что нужно, но мне наконец удается. В камине начинают потрескивать поленья, а я забираю покрывало с кровати и обматываюсь им. С ногами забираюсь на диван и смотрю на огонек, на его игру. Ощущаю, что устала, дико и безумно. Этот день был слишком долгим. Хочется есть, хочется в душ, а еще, еще очень хочется обратно. Коллегу. В глазах начинает печь, слезы катятся по щекам. Не понимаю я себя совсем. Игра огня в камине убаюкивает, успокаивает как-то, и я кладу голову на подлокотник и прикрываю на мгновение глаза. Даю себе пару минут на отдых, совсем чуть-чуть, а потом решаю разобрать еду, взять себе что-нибудь пожевать. Сама не понимаю, как просыпаюсь от солнечного луча, который щекочет нос. Морщусь и поднимаюсь. Понимаю, что камин потух, а еще Мне дико холодно и тело ломит. Сильно. Голова раскалывается и горло. В горле першит. Слезы выступают на глазах, слезы безысходности. «Дура! Какая же я дура!» Легонько ударяюсь затылком о диван и ойкаю от жуткой боли в висках. Кладу ладонь на свой лоб, хочу понять, есть ли у меня жар. Страшно становится. Я слышала, что беременным болеть нежелательно, особенно на ранних сроках. Слёзы катятся по щекам, стоит только надумать себе плохое. Громко шмыгаю носом и окончательно понимаю, что простудилась, потому что заложенность ощущаю совершенно точно. «Что же мне делать? Что делать?» — шепчу сухими губами. А на душе такая грусть-тоска цветет, что больно становится. И хочется князю, чтобы обнял, чтобы приласкал, прижал к своей широкой груди и сказал, что всё у нас с ним будет хорошо. Глупая, наивная, влюбленная, дурочка — вот кто я. Но сердце именно сейчас, когда мне плохо, рвется на части и жаждет, чтобы князев был рядом. Качаю головой. Гормоны у меня, видимо, с ума сошли. У беременных вроде бы бывает. Решаю решать проблемы по мере их поступления. Для начала встать, умыться. Попить минеральной воды, которую я вчера прикупила. Должна помочь при горле. Поесть апельсинов. все же витамин С. А еще еще заставить себя прочитать чертов контракт, чтобы быть во всеоружии, когда я, наконец, решусь на разговор со своим мужем. О том, что долго я от Олега бегать не смогу, я от чего-то уверена. Да и не скрываюсь я особо. Мне просто нужно время, передышка, чтобы поговорить с юристом, чтобы понять, как отстаивать свои права, потому что ребенка я не отдам и аборт не сделаю. А Князев? Он суровый мужчина, я его плохо знаю. Да что там, не знаю я его вовсе и из-за того и боюсь, как огня, ведь он может заставить меня сделать все, что угодно. Утираю слезы, поднимаюсь с дивана, как вдруг меня валит обратно, Резкая боль простреливает живот. «Ай!» Хватаюсь за низ живота, поджимаю ноги, замираю. Боюсь посмотреть вниз, боюсь увидеть кровь. «Боже, мой ребенок, мой малыш!» Молиться начинаю. Всем высшим силам. Слёзы катятся по щекам горючие и больно от того, что я даже позвонить никому не могу, на помощь позвать дойти до дома вряд ли смогу». Горькие слезы катятся, и я зову. Не понимаю, что Олега зову. И в дверь слышу, как стучат. Сильно, громко. А я единственное слово шепчу воспаленным горлом. «Помогите, пожалуйста, помогите». Не знаю, каким чудом меня слышат на той стороне. Да и слышат ли? Но дверь с ноги открывается. Понимаю, что ее чуть с петель не сбивает. А потом... Потом мое сердце прекращает биться, потому что я будто мираж какой-то вижу или брежу на его. Потому что там... Там папа стоит. Света? Его лицо выражает полный шок. «Папа!» — хриплю. «Дочка, ты что тут делаешь?» Папа размашистым шагом входит, а за ним дед Михай наперевес с двустволкой. А мы-то думали, кто влез в дом, фыркает наш сосед. Грешным делом я уже думал, что шпана дом подожгла, а тут? Ты чего это тут делаешь, та, Светка? Отец проходит ко мне и на корточке садится, приглядывается, а у самого в глазах тревога. Светик, что с тобой? Спрашивает, и я смотрю в родное лицо, испещренное морщинками, и меня накрывает. Обнимаю папу за широкие плечи, прижимаюсь к груди и вдыхаю родной запах, чуть горьковатый, от него машинным маслом пахнет всегда. «Доча, что случилось?» Опять спрашивает, и большая рука мне на голову ложится, волосы гладит. Отрывает меня от себя и в глаза мои всматривается. Одного взгляда достаточно, чтобы папа резко произнес: «Болит, где?» И я вообще на рыдание срываюсь. «Живот тянет очень!» Слёзы заливают глаза, меня потряхивает. Отец смотрит оценивающе, он опускает глаза на мой живот. «Муж твой где?» спрашивает с нажимом, и взгляд у папы становится совсем недобрым. А я понимаю, что мама, значит, с ним все обсудила, и его гнев направлен не на меня, а на Олега. «Да погодь ты, Устина, в девку стращать! В больничку ей надо поди!» влезает в разговор дед Михай. «Ты, Светик, не реви, мы туточки, сейчас все хорошо будет!» Дед Михай кладет старую морщинистую руку на плечо папы, сжимает. А я поднимаю глаза на добродушного старика. Его бледно-голубые глаза внимательно следят за мной, и я ёжусь. Отец отходит, что-то обсуждает. А я понимаю, что на своих двоих не уйду отсюда, поэтому сворачиваюсь клубочком на диване и подтягиваю коленки к груди. Слёзы текут а неприятная резь между ног не уходит. Я боюсь опустить глаза, боюсь даже дотронуться до себя там, боюсь увидеть кровь. На душе становится так больно, что я не понимаю, как оказываюсь на руках отца. Он просто берет меня, как в далеком детстве, в охапку. А я за его шею цепляюсь, и кажется, что я опять пятилетняя нашкодившая малышка с побитыми коленками. «Папа!» — шепчу в отчаянии и слышу хриплый голос в ответ. «Не реви, Светик, все хорошо будет. Ты дома, мы с тобой». Рыдание в горле у меня застревает. Отец на руках со мной переходит старый мост, а дед Михай заводит свой драндулет, который они с той стороны моста оставили. Меня закутывают в теплый плед, и отец бережно оставляет меня на заднем сиденье. Сам садится спереди, дед Михай за руль. Едем в полной тишине, пока я вдруг голос папы не слышу. Да, все нормально, не воры это. Да так, прекрати. Ладно, ты Марьяшу из школы пока забери. Хорош паниковать, Николаевна. Ладно. Женщина, ты не отцепишься. В общем, в больничку едем, Света там была. «Да, не ори!» Прикрываю веки. До меня даже крик мамы доходит. Жмурюсь сильнее. Доезжаем до больницы быстро. Папа наводит шуму. Дверь с моей стороны открывает, и я санитаров вижу, которые меня на носилки укладывают. «Что с вами? Какие симптомы? Резь? Боль?» Уточняют на бегу, а я жмурюсь и говорю. Беременность и резь, еще боль. Спасите моего малыша. Отец, что шел со мной рядом, замирает. Отстает. А я реву белугой, потому что мне дико страшно становится. И сердце сжимается от понимания, что я могу потерять. Меня завозят куда-то. Ко мне подходит врач. Все как в тумане. Я не понимаю, что происходит. Только все время прошу, чтобы малыша моего спасли. Кабинет Узи, врач, холодный гель, и экран с малюсенькой пульсирующей точкой. Все хорошо у вас. Наконец, спустя какое-то время заявляет добродушная женщина в белом халате. Беременность подтверждаю, ничего серьезного не вижу. Пока она говорит, у меня от сердца отлегает, и я улыбаться начинаю. Чувствую, как огромный камень спадает, ноша, которая давила и не давала дышать. «Но вот режущая боль была», — отвечаю светлоглазой пухленькой женщине. «Ну так и срок маленький. Организм адаптируется к новому гормональному фону и переменам. У каждого процесс по-своему проходит. Я анализы все нужные взяла. Пока подождем их. Полежишь под наблюдением. Но по УЗИ уже сейчас могу сказать, что угрозы выкидыша нет. все нормально у тебя, не бойся». Женщина-врач поднимается и подмигивает, а я кусаю губы. Понимаю, что странные ощущения проходят, и между ног уже нет той рези, которая меня разбудила. «Насчёт твоей простуды мы примем необходимые меры, но и тут ничего страшного не вижу. Полежишь пока, отдохнешь. Да и нервы свои побережешь Тебе покой нужен». Киваю добродушному врачу, а потом меня везут в палату. Но я не успеваю отдышаться, как в палату моя мама влетает, бледная, и отец за ней, которому она быстро выговаривает. «Лёшка, выйди, дай нам пообщаться по-женски». Выпроваживает мужа, а как за ним дверь закрывается. «Ланочка». Сразу же кричит «мама» и обрушивается на меня, обнимает, прижимает к себе. А я реву. «Мама!» Обнимаю самого родного человека, свою мамочку, и на душе тепло становится. Отнимает меня от себя и заглядывает в глаза полные слез. «Убежала от мужа своего, да?» спрашивает сразу же и попадает в цель а я реву еще горше. Прижимаюсь к груди мамы и выдыхаю рыданием. Люблю я его, мам, люблю.